и душу на себя взглянуть зовет. И если им, взглянув, она пленится, то этот плен — любовь. Природный он и наслаждением может лишь скрепиться. И вот как пламень кверху устремлен, и первое из свойств его взлетания к среде, где он прочнее сохранен, Так душу пленную стремит желание, духовный взлет, стихая лишь тогда, когда она вступает в обладание. К среде, где он прочнее сохранен, то есть к сфере огня. Ты видишь сам, как истина чужда, приверженцам той мысли сумасбродной, что, мол, любовь оправдана всегда. Пусть даже чист, состав ее природный. Но если я и чистый воск возьму, То отпечаток может быть негодный. Твои слова послушному уму Раскрыли суть любви, Но остается недоумение, — молвил я ему. Ведь если нам любовь извне дается, И для души другой дороги нет, — Ей отвечать за выбор не придется. Скажу, что видит разум, — он в ответ. А дальше дело веры, уповая, «Жди, Беатричи, и обрящешь свет». Творящее начало, пребывая в рось с веществом В пределах вещества, полно особой силы, каковая — В бездействии незримо, хоть жива, а зримо лишь посредством проявления. Так жизнь растения выдает листва. Творящее начало, по учению схоластов, есть то, что, соединяясь с веществом, придает ему тот или иной вид бытия. Для человека творящим началом является душа, Пребывающая росе с веществом в пределах вещества, таящаяся в ней особая сила, и есть природная любовь. Откуда у вас зачатки постижения, сокрыто от людей завесой мглы? Как и откуда первое влечение, подобные потребности пчелы, брать мед, и нет хвалы, коли взвесить строго для этой первой воли не хулы. Но вслед за ней других теснится много, и вам дана способность править суд и делать выбор, стоя у порога. Вот почему у вас ответ несут, когда любви благой или презренной дадут или отпор, или приют. И те, чья мысль была проникновенной, познав, что вам свобода врождена, нравучение вынесли вселенной. Итак, пусть даже вам извне дана любовь, которая внутри пылает, душа всегда изгнать ее вольна. Вот то, что Беатрича называет свободной волей. Если пречь зашла о том, У вас пойми, как подобает. Луна в полночный поздний час плыла, И, понуждая звезды разрядиться, Скользила в виде яркого котла. Навстречу небу там, где солнце мчится, Когда оно за римом для очей Меж сардами. И корсами садится. Навстречу небу суточное перемещение луны по небесной сфере происходит с запада на восток. Там, где солнце мчится, луна восходила в знаке Скорпиона и шла тем же путем, который проходит солнце, когда оно, вступив в это созвездие, кажется для обитателей Рима, заходящим между Сардинией и Корсикой и тень, чьей славы Пьетола славней.